Глава седьмая. Поиски за рекой. Простояв неделю под Факшанами, дивизия Суворова ушла в Барлат, к месту своей прежней дислокации. Принц Коборский остался на месте, потому как именно отсюда, по его мнению, было удобнее всего перекрывать направление возможного наступления турок. Каждый из полководцев прекрасно понимал, что одержанная им сейчас победа... Хотя и знаковая, но коренного перелома в компании она не дает. Основные силы турок пока что еще оставались целыми, сами же они были вольны выбирать место и время для своего нового удара. А что вскоре последует, в этом никто не сомневался. По донесениям как русской, так и австрийской агентуры, великий визирь Хасан Паша стоял во главе 100-тысячной полевой армии подле Ледуная, И к нему постоянно подходили все новые и новые подкрепления. К тому же основные подразделения армии Потемкина вели себя довольно нерешительно, то осаждая, то снимая осаду Измаила, или же медленно продвигаясь к Биндерской крепости. Главный визирь тоже пока не спешил, оценивая действия своих противников и ведя активную разведку. Холк Егорова, так же, как и перед Факшанами, был опять нацелен на контроль местности вокруг Берлада. И вновь, как и в июле месяце, какой уже раз егеря сталкивались в коротких и яростных схватках с дальними дозорами турок. Жизнь в городке шла своим чередом. Солдат очень быстро устраивает свой быт на новом месте — Он стоял в строю на утренних и вечерних поверках, потел на учениях и на тренировках, ходил в караулы на хозяйственные работы, обедал, шалил, ссорился и мирился. А на носу совсем уже скоро была осень, В начале еще теплая, южная и сытная, но за которой в октябре месяце накатывались затяжные дожди с холодными и порывистыми ветрами, дувшими от Карпат или со стороны моря. Правда, до этого еще нужно было дожить, ведь пока еще никто не знал, что великий визирь наконец-то решился с местом и временем для своего удара. И именно сейчас его огромная 120-тысячная армия начала переправы через Дунай, чтобы обрушиться на австрийцев и на третью дивизию Суворова. «Алексей Петрович, почта поступила». крикнул необычайно радостный Гусев. «Вот только что из дивизионной канцелярии ее принес. Я там пакет от херсонского коменданта на руки получил. Неужто в нем и от наших известий есть?» И он как-то по-особенному хитро посмотрел на командира. «Уговор же у нас с дядюшкой Михайло был, что оно просит Александра Лаврентьевича казенной военной почтой воспользоваться и нам сюда весточку дать». «А ну давай сюда пакет быстро!» С притворной суровостью буркнул Алексей. «Хапают, понимаешь ли, всякие. А на бумаге ведь четко прописано. Командиру отдельного полка, южной императорской армии, полковнику Егорову, от коменданта Херсонской крепости, инженера полковника Соколова, с почтением!» «С почтением, Серега! С почтением! Понимаешь?» Задрал вверх указательный палец лёшка. От вас то хрен когда этого самого почтения дождешься даже письма и то командира сразу в руки не отдает, а еще и согуч на них надламлен признайся зараза успел что-нибудь там внутри прочитать ну лёш ну я так да я одним глазком только покраснев пробормотал гусев ну дело же ведь семейное там военных секретов а шибка личного вообще ничего не было. В противном случае я бы ведь не нин но ты же меня знаешь. — Да ладно, ладно, Серег, успокойся, — улыбнулся Егоров, — я шучу. Хороший квартирмейстер должен быть и мошенником отменным. Ему надо бы уметь не только лишь одного противника за нас водить, но и раз даже и начальника своего. — Разумеется, только лишь в исключительных случаях, — погрозил он гусь пальцем. — И только ему польза ради. «Теперь буду знать», — улыбнулся тот. «Я смотрю, ты шибко радостный», — отметил Алексей. «Значит, можно безо всякого опасения читать». «Можно», — тряхнул Гусев согласно головой. «Добрые вести. Скрывай его смело». «Ну, спасибо», — успокоил, — проворчал Алексей, надрывая плотную бумагу. Перед глазами плыли строчки такого знакомого и родного почерка. Не замечая ничего вокруг, Лёшка углубился в чтение письма жены. «Ваш высокоблагородие, разрешите обратиться?» Рядом остановился фурьер с желтым погоном обширонца. «Да подожди ты, не ори!» — оборвал унтера Гусев. «Не видишь, что ли? Господин полковник занят. Корреспонденцию он читает». «Виноват, ваш высокоблагородие, так у меня срочные штаба дивизии!» — вздохнул листовой. — Обожди пару минут, братец, — по-простому попросил его майор. Видишь, вон, как у их высокблагородие глаза засветились, и улыбка прямо на все лицо. Из дома ему весточка пришла от жены и деток. Сейчас он уже совсем скоро закончит. — О, тогда, конечно. Из дома это святое, — протянул обширонец. — Да я хоть сколько ваше высокоблагородие постою. Обождем, чего уж там. И он деликатно на цыпочках отошел на несколько шагов в сторону. А Алексей ничего не видел и не слышал. Он был сейчас с теми, чьи руки писали эти строки. «Поэтому, дорогой, мы и решились с детьми ехать перекладными на Буг. Будем с нетерпением тебя ждать все вместе». «Вот ведь не слухи! Ох уж эта южная горячая сербская кровь!» — воскликнул он в сердцах. «Через полстраны, на перекладных, ну, Катарина!» И он снова углубился в чтение. «Папенька, приезжай поскорее, я тебя очень люблю. Мы все тебя очень любим». Шевеля губами разбирал он написанное корявым почерком в самом низу страницы. «И мама, и Ильюха, и Коленька, и бабушка, и Иоанна, и тетушка Милица, и все-все-все». «Серега, мои набук в Николаевскую приехали!» — крикнул он, дочитав до самого конца. «Ты хоть представляешь, сколько там сейчас всех наших вместе собралось?» «Да о чем я говорю? Ты же еще раньше меня обо всем этом узнал. Ах, ты ж морда хитрая! Так вот ты отчего аж светился, когда мне этот пакет отдавал!» «Надо живо на с Родованом поскорее обо всем рассказать!» «Ну, было дело!» — не стал отрицать очевидное Гусев. Не удержался я, грешен. Взглянул одним глазком, сам же говоришь, что квартир квартирмистеру как бы немножко можно. Эх, теперь бы нам туда, только бы на зимнее квартирование встать, а уж тогда и у Александра Васильевича можно будет на побывку отпроситься. За пару недель всего до бога доскачем. Подпрапорщик, вы что-то говорили? Я не расслышал. Обратился Егоров к обшеронцу. — Ваш высокоблагородие, дежурный листовой штаб дивизии под прапорщик Машков, — представился унтер. — Их высок превосходительство собирает срочно всех старших господ офицеров у себя в штабе, им прибыть к нему безо всякого промедления. — Понял. Спасибо, братец, ступай кивнул Алексей. — Сейчас буду. — Сергей Владимирович, ты наших офицеров от командиров роты выше тоже, пожалуй, собери. Чувствую, я неспроста такая вот спешка во всех этих сборах. Да и дозор у турок в последнее время не зря по всей округе крутится. «Подождете меня, а я как подойду, так и до вас все доведу, что сейчас услышу». Так же, как в свое время перед броском на Факшаны, в штабе дивизии были собраны все командиры входящих в нее подразделений. Негромкий гул их голосов резко оборвался, когда в комнату стремительно вошел генерал-аншеф. «Господа, прошу вас подойти ближе к столу с картой». и он сам навис над ней, разглядывая многочисленные пометки. «Наше расположение и то место, где сейчас находятся цесарцы, вы все прекрасно знаете. Вот он Берлат, а вот Факшаны». И он указал карандашом на две жирные точки. «Поддосирета мы с вами тоже недавно изучили, как-никак своими ножками его туда и обратно еще в июле месяца отмерили». От принца Кобурского получено сообщение, что войска великого визиря Хасан-Паши переправились через Дунаю Браилова и теперь двинулись в сторону Фахшан. «Без нашей помощи австрийцы свою позицию явно не удержат и призывают нас прибыть к себе. Я, как и в первый раз, намерен также выйти для соединения с ними атаковать неприятеля, каким бы он перевесом перед всеми нами не обладал». Более того, скажу вам, господа, что чем больше в одном месте соберется врага, так для нас же это еще и лучше. Значит, меньше его искать придется, и бегать за ним не будет нужды. Порядок следования на марше у нас уже отработан, двигаемся, как и прежде. Егеря и казаки проверяют перед собой всю местность, идут авангардом и боковыми дозорами. Далее за ними следуют карабинеры, пехота, а уже в самом конце какят пушки и небольшой обоз. «Выходим через час после обеда, чтобы в темноте пройти как можно больше и быть укрытыми от любопытных глаз». «Теперь чего нам не идти?» «Теперь гораздо лучшивее прежнего», — приговаривал Южаков. «В июле, вон ведь какое пекло было, у меня тогда весь мундир от высохшего пота скукожило». «Это ночью посвежело», — ответил ему идущий рядом Лыков. «А до сумерек тоже ведь здорово жарила, да еще и спешка такая. Ладно, хоть в темноте уже не так гонят, да и брюхо не пустое. Кошевары молодцы, расстарались опять. Задоги перед нами далеко выкатились». «Болтайте меньше, глядишь, и дыхание на дождь сохраните», — посоветовал идущий рядом капрал. «Впереди более кухонь для нас нет, сухим порционом теперь еще только будем питаться». А идти в этот раз еще ведь дальше, чем в прошлый. Дюжина верст с хорошим хвостиком до фокшан добавилась. И к тому же переход через две речки. — Ничего, Лука Назарович, мы, русский народ двужильный, все выдержим. Главное, чтобы вместе, чтобы всем обществом, — проговорил ветеран отделения Фадей. — А так-то капрал, братцы, прав. Сейчас вот подъем начинается, помолчите лучше. А то самим потом тяжко будет. Коль не станет, так уж на спуске побалакаете. От идущей в темноте авангардной колонной егерей слышался топот сотен ног и громкое сопение. Разговоры стихли, дорога пошла на крутой подъем. В ночь на 9 сентября 1789 года третья дивизия прошла мимо городка Текучи. За ними австрийцы должны были выстроить мост через реку Сирет. Но оказалось, что моста в этом месте нет, и русским пришлось идти в обход еще лишние 28-30 верст. Пройдя в итоге 70 верст за двое суток утром 10 сентября, войска Суворова соединились в Ахшан с войсками принца Кобургского. Австрийская армия состояла из 18 тысяч человек при 73 орудиях. В дивизии Суворова было 7042 человека и 20 полевых орудий. Таким образом, союзная армия имела 25 тысяч человек при 93 полевых и полковых орудиях. Турецкая армия, подошедшая от Дуная, сосредотачивалась на высотах между реками Рымник и Рымна и насчитывала на тот момент более 100 тысяч человек. Принц Коборский, видя столь огромное численное преимущество неприятеля, предлагал Суворову выжидать и встретить турок на удобных для обороны позициях или же отойти на север к основным русским силам. Александр Васильевич требовал наступать и немедленно, пока еще турки не знают о подошедшей к принцу подмоги. Как он заявил на общем совете, Если турки не наступают, обладая таким огромным преимуществом в своей численности, то значит они не уверены и не готовы пока драться. А таковых надо бы бить. Разгоревшиеся долгие дебаты ему быстро наскучили, и он поставил союзника мультиматум. Если австрийские войска отказываются наступать, то он будет атаковать турок только лишь силами своей дивизии. И пусть они сами объясняют потом своему императору, почему им не перепала часть славы от Великой Виктории. Австрийская сторона взяла паузу в затянувшемся споре, после чего принцем Кобурским было объявлено, что он согласен с предложением Суворова атаковать противника. Но вся ответственность случая неудачи ложится только лишь на него лично. «Егоров, вам сутки на рекогностировку», ставил задачу командиру полка игерей генерал-аншеф. Я и сам с казачками буду местность проезжать, но близко до себя нас турки не допустят. А вот твои ребятки, они ведь ходоки ушлые, привыкли тайно всюду пробираться и все вокруг примечать. Вот и оглядитесь хорошенько у неприятеля, посмотрите, где он свои лагеря разбил, какие укрепления где выстрел, где мосты навел, и потом ко мне сразу же на доклад. «Братцы, в поиск идет вся ваша рота». Алексей обвел глазами замерших в строю егерей. Командованию нужно позарез знать месторасположение сил неприятеля за рекой. Если у нас будут точные сведения, значит и свой удар по туркам оно спланирует верно. От этого будет зависеть сама победа и жизни многих наших товарищей. Времени на поиск у вас мало. Ровно через сутки все вы должны вернуться на эту сторону реки и доложиться, что видели. «Делать все предстоит вам осторожно, чтобы не возбудить подозрения неприятеля о том, что помимо австрийцев, под фокшанами находятся и наши войска. Потому в бой никому не вступать, вы все должны быть как тени, невидимые и неслышимые. Сейчас командиры разобьют вас по отдельным отрядам, а там уже выдвигаетесь с Богом. Тимофей Захарович, теперь тебе слово». И вперед вышел командир дозорной роты. «Так, слушай меня внимательно. С командирами отрядов участки для поиска у нас уже намечены. Я сейчас их сюда вызываю, и они сами будут выкликивать себе людей и сбивать их в отряды. Всего же их будет числом пять. Мой стал быть первый. Второй у подпоручика Воронцова». И из строя вышел заместитель командира роты. «Третий, четвертый у прапорщиков Луковкина и Травкина». «Пятый у старшего сержанта Лужина. Первое отделение. Ко мне!» — махнул он рукой, и весь десяток егерей во главе с Капралом переместился из общего строя за его спину. «Третье. Ко мне!» — выкрикнул Воронцов. «Второе. Ко мне! Пятое. Ко мне! Шестое. Ко мне! Восьмое!» — слышались приглашенные команды, и из общего строя выбегали гуськом егеря. Накинув маскировочные сети, налегке взяв с собой только лишь носимый боевой припас, дозорная рота убыла в сторону реки. Дольше всех до места переправы через нее пришлось бежать отряду Лужина. — Бежим, бежим, не ленимся! — подгонял два десятка своих людей сержант. — Нам, браться еще пять верст вверх по реке бежать. Лучше мы ее там перескочим, чем возле нашего лагеря. От следующей впереди всех дозорной тройки послышался условный свист. «Тихо! Залегли все быстро!» — скомандовал Лужин и сам же, упав, накинул на голову край маскировочной сети. До ушей донесся дробный топот. При неярком свете луны невдалеке мелькнули силуэты всадников. Очень скоро они пропали из виду, и отряд продолжил движение. «Федор Евграфович, османский разъезд это был!» докладывал старший передовой тройки «Пара десятков их бродом через реку с того берега на наш перешли и далее ускакали». «Да, видал я их», — кивнул Федор. «Удачно мы с ними разминулись. Еще бы немного и выбивать бы всех пришлось. Без большого шума мы точно бы не смогли тогда обойтись». «Так, Федька, это что ж получается? Сипахи тут бродом пользуются, чтобы на нашу сторону выходить?» «А как они проезжали? Прямо верхом, в седлах?» «Ну, да, прям в них», — протянул тот. «Мы как раз рядом были, шум на реке услыхали, и вам сигнал подали. Здесь лошадям воды по брюху всего было, вот они прямо на них-то и проезжали». «Ох, как славно!» — порадовался Лужин. «Возьмем себе на заметку. Только вышли, а уже есть что их высокоблагородию доложить». «Получается, что мы, братцы, еще с вами одну переправу для наших войск нашли. Так ежели тут разъезд урок только что прошел, значит, нового ждать пока не стоит. А эти не раньше, чем под утро обратно вернутся. За мной!» И он повел отряд к броду. Прохладная вода мало кому была по грудь, в основном же она доходила до пояса. Прошло совсем немного времени, и, вылив воду из сапог, егеря уже бежали на юг в ту сторону, где вдалеке виднелись яркие точки костров. После Большого оврага начиналось поле, засеянное кукурузой. Пройдя по нему около версты, отряд наконец-то приблизился к огромному лагерю турок. — Михась, берешь свой десяток и обходишь его с этой стороны. — Делай круг, пока на десяток огненно не наткнешься, а он со своими с другой стороны будет кружить. Смотрите, только в темноте друг друга не побейте и не шуманите. Я же, стройка Фёдора вот тут поближе к караульным подползу. Да послухай, чего они говорят. Благ по-ихнему хорошо разумею. Четыре тени ползли по большому сельскому выгону. В Валашской деревне, по-видимому, все собаки были давно порублены. Не было того привычного лая, который сопровождало любое поселение людей в любой стране. — Тихо как! Не люблю я такую тишину! — проворчал чуть слышно Лужин. — Такое чувство, как будто бы в тебя из темноты сотня стволов целит. Вдруг впереди и левее там, где горели костры, послышалась ругань. — Ну, вот хоть так, все веселее. Кмыкнул сержанты переменив направление, пополз в сторону шума. В пяти десятках шагов от него и от тройки егерей стоял турецкий караул. Целый десяток солдат при своем начальстве нес сторожевую службу возле возведенных полевых укреплений. Свет нескольких костров освещал окопы с насыпанными перед ними брустверами, а чуть левее поблескивал матово ствол полевого орудия. «Эй, Саид!» — крикнул Турок в тюрбане. — Бери, Ясуфа и Акрама, пройдитесь по предместям лагеря. А то ага подойдет и опять нам тут всем достанется. Скажет, что снова мы все, словно бы в одном месте гуртуемся. — Потих, а ты с Кадиром к пушкам отойди. Немного уже осталось стоять. Совсем скоро нас менять будут. — Выслуживается Али. Хочет еще выше подняться. Мало ему теперь десятником быть. — ворчал высокий худой турок, встав буквально в пяти шагах от лужина. — Ведь совсем недавно он за мною ружье носил, в рот мне смотрел и каждое слово ловил. — А чего ты хочешь, Саид? — хмыкнул невысокий крепыш. — У него ведь земляк комутану лая, еду в шатер подает. Безбедно живет. Вот и Али тоже растет. — Да ладно, забудь. Сам ведь знаешь, военное счастье переменчиво. «Думай, как бы добычу хорошую взять. Говорят, в австрийском лагере много лежит добра, а войск там совсем мало стоит. Тот же Саид не рассказывал, что через пять дней мы уже переправляться на тот берег будем и одним разом раздавим всех неверных». «С таким-то войском запросто», — согласился молчащий до этого третий турок. «Больше ста тысяч у нас уже здесь собралось. И зачем только землю копали, да лагерь так укрепляли?» «Вон у Адои возле моста под Мартинешти только одними лишь рогатками все вокруг оградили. Русских-то все равно ведь рядом нет. австрийцев нам всё чего бы бояться?» «Ну, у нас здесь и лагерь самый главный», — немного подумав, ответил тот турок, которого, как понял Лужин, звали Саидом. «Все-таки и великий визирь здесь свой шатер держит». И основная артиллерия в нем же стоит, а в том лагере, что возле деревни Бокза, как бы главный припас для всего войска хранится. Вот потому-то, видать, и его укрепляют. Правда, там так себе говорят эти укрепления, по пояс лишь окопы нарыли, да рогатки опять же выставили, вот и все. — Эй, Саид, ты долго там прятаться в теме не будешь? — послышался голос от костров. «Пройдитесь немного, осмотритесь и сразу же обратно возвращайтесь. Мне что, тебя учить нужно? Сам ведь уже десятый год как саблю на поясе носишь». «Ах, чтоб тебя!» — вырвался высокий худой турок. «Я же он говорил, что он так и будет меня теперь все время донимать. Упивается своей властью, гаденыш. Пошли, а то он субаши пожалуется. Не хватало еще, чтобы у нас из жалования вышли за небрежение». Двое пошли прочь, а крепыш подошел к тому кусту, за которым лежал Федор и справил нужду. — Вот ведь, зараза, чуть был меня не окатил, еле удержался, чтоб его прям тут же не прирезать, — шипел рассерженный егерь Ну ведь чуть же не окатил, а ежели чуть, то, значит, не считается. Да и если бы и того, так все равно ведь как миленький бы там лежал и молчал. Не хватало еще из-за какого-то вонючего турка весь наш отряд под клинки сепахов подставлять. «Не переживай, тезка! Рассчитаемся мы скоро с твоим обидчиком. Дай вот только нам задание до конца исполнить». Перед рассветом во овраге за кукурузным полем собрался весь отряд. Старшие десятков докладывали Лужину, кто и что разглядел или чего он слышал во время поиска. Все было понятно». В этой части местности за рекой стояли наиболее сильные подразделения османской армии. Количество их подсчитать было невозможно, но их явно было больше, чем союзников всех вместе взятых. Лагерь был защищен свежепостроенными земляными укреплениями. Тут же были выставлены полевые орудия новой французской системы. Десяток Леонтьева насчитал их ровно две дюжины, а вот ребята огненно заметили 10. и в центральной части две батареи по шесть штук, — подсчитывал вслух Лужин. Итого сорок шесть пушек. Не слабо. — Федор Евграфович, а может, мы и языка там скрадем? — предложил Михась. — Ну, чего к своим да с пустыми руками возвращаться? — Мы уже не с пустыми, — покачал головой старший отряда. — Все, что нужно, у нас вот тут уже теперьичи есть. — И он показал намятый, изрисованный, и исписанный листок. И вот тут еще вдобавок постукал он кулаком по лбу. Приказ от командира полка какой был? Себя не обнаруживать. Вспомните, мы тени, нас никому не видно и не слышно. Вы сейчас скачали на ножки и бегом к реке. Рассвет вон уже сереет. Чуть замешкаемся с переправой и на воде как на ладони окажемся.